Рискованный план. Интересная история получается, негромко проговорил Соломин, выслушав Артёма. Они сидели в автомобиле Юрия. Что ж ты мне раньше ничего не сказал? Павлов развёл руки в стороны. Кто ж знал, что ты только вчера вечером из отпуска вернулся, а телефон у тебя был выключен? Хм, верно. Соломин положил крупные сильные ладони на рулевое колесо. И что ты задумал? спросил он. Когда Артем вкратце рассказал другу свой план, Юрий медленно перевел взгляд на часы, а затем на своего боевого товарища. «Артем, ты не шутишь? Разве я похож на шутника?» «С такими вещами Юра не шутит», — совершенно спокойным голосом парировал Павлов. «Но тогда...» На какой-то миг Соломин выглядел совершенно сбитым с толку. «Если все правда, то счетчик остановится через два часа». «Совершенно верно». Юрий шумом выдохнул и также громко втянул новую порцию воздуха. "И ты так спокойно говоришь об этом? Где твоя подружка?" Артём внимательно посмотрел в окно. "Должна быть с минуту на минуту. Проведём краткий инструктаж и вперёд. В каком месте находится дом?" спросил Юрий, открывая на смартфоне карту района. Павлов продиктовал адрес, всё также безмятежно поглядывая на улицу. Казалось, Он совершенно не беспокоился о будущем. Да. Пешком отсюда идти минут 20, произнёс Аломин, увеличив изображение. Тебе нужно будет встать у дома номер 18. Оттуда хорошо видно подъезд шестнадцатого дома, именно туда войдёт Мия. Как только она поднимется наверх, следи за теми, кто направится следом. Я буду наверху. Дружище, вы играете с огнём, а вернее со смертью. — А с ней, брат, мы встречались не раз и знаем, шутки плохи, — покачал головой Юрий. — Знаю, брат, но, к сожалению, ситуация слишком неординарная. — Бороться с виртуальными машинами смерти оказывается куда сложнее, нежели с реальными противниками, — сказал адвокат. — Поэтому и способы противодействия должны быть такими же. — А вот, кстати, и она. — Идет. — Произнеся эти слова, Артем помахал рукой девушки — Стремительным шагом приближаясь к автомобилю Юрия, на ней была та самая толстовка с капюшоном, разноцветные волосы стянуты в тугой хвост, она открыла заднюю дверь и плюхнулась на сиденье рядом с Артёмом. "Привет", сказала Мия. Она хотела поцеловать Павла, но, перехватив в водительском зеркале цепкий взгляд Соломина, осеклась. Артём осторожно открыл её прохладную ладонь своей рукой. "Юра, Это Мия, сказал он. Мия это Юра, мой старинный верный друг, боевой товарищ. Работает в силовых структурах. Доброе утро, поздоровался Соломин. Здрасьте, отозвалась девушка. Ты как? спросил Павлов, внимательно глядя в глаза девушки. Они были слегка припухшие и ярко подведены тушью. Как может чувствовать себя человек, которому осталось жить меньше 2 часов? Нервно усмехнулась Мия. Тик-так, тик-так. Если ты способен шутить, значит всё в порядке, заключил Артём. Впрочем, никогда не поздно отказаться. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не окажешься на крыше, мия фыркнула. Фигушки. Раз уж узелись, доведём всё до конца. Кстати, смотри. Она вытащила из кармана толстовки мобильник и, что-то нажав, показала экран Павлову. Ничего не бойся, помним мы вместе. До встречи в море, Арни. прочитал он слух, Саломин стиснул зубы и нахмурился. Откуда он узнал твой номер? помрачнев, задал вопрос адвокат. Мия вымученно улыбнулась. Он у меня просто его спросил. Так, почему я ничего не знаю? Мы вроде договорились. Потому что это было уже под утро. Как бы я ему отказала, наплела типа у меня мобильник сломался. Он бы сразу заподозрил меня и левую симку я бы нигде в 3:00 утра не купила. Ладно, успокойся, сказал Артём, переглянувшись с Аломиной. SIM-карта оформлена на тебя? тихо спросил Юрий. На кого же ещё? буркнула девушка. Только не надо мне напоминать, что по телефону можно вычеслить адрес абонента. Именно это я и хотел сказать, произнёс Юрий. Только не адрес, а место регистрации. Не обязательно жить по этому адресу. У меня не было другого выхода, едва сдерживаясь, воскликнула Мия. казалось ещё немного, её захлестнёт паника. Артём нежно погладил её по волосам. Я тебя не осуждаю, успокаивающе промолвил он. Поверь, ничего не случится. "Ну да", упрямо сказала она, вмгнув носом. "Вот только почему-то я готова поставить свою стипендию, что он написал мне с какой-то левой симки, которую фиг проверишь". "Ну, ты готова?" Глубоко вздохнув, Мия кивнула. Тогда пройдемся еще раз, — сказал Павлов. Юра будет отслеживать обстановку внизу. Это в том случае, если наш тайный папарацци не станет идти след в след за тобой, а будет где-то в другом месте. Ты, имея, поднимаешься наверх. — А как я попаду внутрь? Там железная дверь с домофоном, — перебила его девушка. — Значит, придется подождать, когда кто-то выйдет или войдет, — ответил Павлов. Дверь на крышу открыта, я проверял. оказываешься наверху, и Артём, я всё поняла, внезапно перебила его Мия. 100 раз ведь всё обсуждали, не маленькая в конце концов. Хорошо, только не нужно так волноваться, примирительно сказал адвокат. Я просто хочу, чтобы ты усвоил одну вещь. Тот, кто будет следить за тобой, по правилам этого сообщества, должен запечатлеть твой полёт на камеру или телефон. Но я не исключаю что если вдруг он окажется в опасной близости от тебя, ему может прийти в голову помочь тебе шагнуть вниз или уйти из жизни другим способом. Кто знает, что у него или у них в голове творится. С другой стороны, если тебя столкнут с крыши насильно, это уже будет умышленное убийство, что является нарушением правил, которые они сами и придумали. "Успокойл", проворчала Мия, "когда меня будут соскребать со асфальта?" Мне уже будет фиолетово, кто там какие правила нарушил. В крайнем случае у тебя есть газовый баллончик, напомнил Артём. Не забыла? Не забыла, хрипло отозвалась Мия, хлопнув себя по карману толстовки. Впрочем, я уверен, что до этого не дойдёт. Мия, девушка заторможенно посмотрела на адвоката. Ну, и если ты откажешься, я всё пойму. Мы придумаем что-то другое. Сводишь меня в кино, Павлов? вдруг спросила она. со всей этой сопутствующей бодягой, попкорном, колой. Я там сто лет не была. Свожу, — совершенно серьезным голосом пообещал Артем. И, может быть, даже не один раз. Но тогда я пошла умирать со спокойным сердцем. Попыталась улыбнуться Мия, но улыбки не получилось. Девушка буквально лихорадила от страха и неопределенности. — Да выходи сейчас. Посиди на лавочке, прогуляйся, — напустил Павлов. Юра отъедет метров на 300 и высадит меня, я сразу направлюсь туда. А если он будет уже там? недоверчиво спросила Мия. Весь наш план коту под хвост. Его там скорее всего не будет. Зачем ему себя выдавать? Как только я буду убеждён, что крыша свободна, я напишу тебе сообщение, и ты медленным шагом двигаешься к дому, закончил Павлов. Всё понятно. Да. Слушай, адвокат, Артем перехватил напряженный взгляд своей юной приятельницы. — А ты веришь в загробную жизнь? — Ну, во всякие там перевоплощения. — Я знаю, что все мы на этом свете не просто так, — немного подумав, — ответил Павлов. — И у каждого свой путь. Только не каждому суждено найти его. — А вообще это слишком серьезный разговор. — У нас будет время обсудить с тобой. Это неторопливо, с чувством и с толком. — Бог... Всех нас любит и даёт возможность жить, а выбор мы должны делать сами, но правильный выбор. Мия снова вздохнула. Ладно, делаю правильный выбор, буду жить. Но, как говорится, я поплыла вверх в космическое море. Пока, Павлов. Я с тобой рядом. Удачи, только и сказал Артём, но Мия уже вылезала из машины. Постой, вдруг позвал Павлов. Оставь рюкзак. Он тебе ни к чему. Догадавшись, что имел в виду Артём, она кивнула, снимая с плеча рюкзак, кинув его на заднее сиденье, мехнула кну дверью и не оборачиваясь, быстро зашагала прочь.